глава 23. три около пяти минут Лис вел нас по темным закоулкам, а затем еще 15 минут по подземным переходам. Признаться я даже не подозревала о существовании последних. возможно эти подземные ходы были созданы самими преступниками, и именно они помогали им избежать тюрьмы. Это был настоящий лабиринт, освещенный небольшими фонарями прикрепленными к стенам. Воздух здесь был довольно сырым и спёртым. От каждого коридора расходилось несколько разветвлений, но куда они вели и как далеко — неизвестно. Возможно, отсюда можно было попасть в любую часть города. Тогда это объясняло внезапные и крупные кражи в других районах, которые так беспокоили полицию». «Меня пугало, что лис повел нас этим путем, не опасаясь, что мы расскажем о подземных ходах стражам порядка. Я, разумеется, не верила, что он настолько нам доверяет. Но вот в то, что он считает, будто мы не выберемся отсюда живыми, вполне. Однако за моей спиной шагал мой несносный дракон, поэтому шансы остаться в живых значительно возрастали». Несколько раз я пыталась заговорить с Лисом, но он молчал, и я невольно задумалась. А вдруг тот, кого мы ищем, — это их загадочный главарь Готи, а не сам Лис? Все мысли вылетели у меня из головы, когда мы оказались перед огромной темно-коричневой стальной дверью. Лис распахнул ее, поднялся по высокой винтовой лестнице и остановился перед сплошной деревянной панелью, образовавшей тупик». Повернувшись к нам, он достал из кармана два черных платка. «Повернитесь!» — скомандовал он грубо, и я послушно развернулась. «Харт!» — предостерегающе процедила я сквозь зубы, увидев, что дракон стоит на месте и не сводит огненного взгляда с лиса. «Что?» — отозвался он. «Повернись, пожалуйста!» «С тебя поцелуй, с меня послушание!» «Хорошо!» «Повернись, Тхал, тебя побери!» — нервно шикнула я. Когда дракон послушно повернулся к Лису спиной, я закатила глаза. Почему из всех мужчин я выбрала себе фиктивного супруга с раздвоением личности? Если с Рейном мне было приятно проводить время, то в компании дракона я ощущала себя словно на пороховой бочке. Всю дорогу мне приходилось грозить ему взглядом, и напоминать, что наши жаркие ночи зависят исключительно от его поведения и помощи в деле, а прогулка в логово бандитов — часть нашего расследования. «Если ты спустишь меня с лестницы или попытаешься всадить нож в спину, то я сверну тебе шею», — пригрозил Харт, когда повернулся спиной к лису. «Харт!» — шикнула я. «Что? Я просто предупредил». Когда Лис завязал мне глаза, это подтвердило мои догадки, что нас ведут к неуловимому готи. Все чувства мгновенно обострились. Особенно раздражение, когда я услышала новые возмущения супруга. «А мне зачем?» — допытывался он. «Так надо», — грубо ответил Лис. И за нашими спинами раздался протяжный скрип. «Значит, эта невзрачная деревянная панель является еще одной дверью», Лис развернул меня и подтолкнул вперед. «Пошли!» «Тхал! Я чувствую себя девственницей, которую ведут дракону на заклание!» Возмущался позади меня Харт. «А ваш дракон-то в курсе, что с девственницами надо другими вещами заниматься?» До моего слуха донесся громкий шлепок, и я улыбнулась. «Кажется, кто-то получил подзатыльник за повышенную болтливость!» Но стоило мне сделать шаг в сторону, как подзатыльник получила я сама. «Ай!» — крикнула я от неожиданности и схватилась за голову. «Прости, Лори!» — рядом прозвучал голос Харда. «Я думал, что это наш лисий командир». Новый подзатыльник на этот раз достался дракону, и, судя по тому, как он врезался в мое плечо, удар был достаточно крепким. «Ты, пожалуйста, предупреди эту лисичку, что перед ней дракон. Пусть он меня не злит!» — прошипел злобно мой супруг. «Не бейте его!» — воскликнула я, понимая, что кто-то сейчас снова получит по голове. «Он у меня трусливый, а еще на голову больной!» Я подскочила от неожиданности и стиснула зубы до скрипа, когда меня крепко ударили по пятой точке. «Хард!» — прошипела я. «Это был не я!» — заявил он, как ни в чем не бывало, и я уловила в его голосе насмешливые нотки. — Посади их на стул. На эту говорливую обезьяну наденьте наручники, — раздался новый приказ, но в этот раз голос принадлежал другому мужчине. — Неужели это и есть тот самый Готти? — Не стоит оскорблять мою жену, — пригрозил суровый дракон, и я шумно выдохнула. — Невыносим! Я едва сдержала улыбку, когда послышалась новая порция возмущений из-за того, что наручники, оказывается, застегиваются на его запястьях, а не на моих. «Харт, прошу!» — взмолилась я, понимая, что оковы для него — это ничто. «И если он сейчас разозлится, то все наши старания пойдут прахом». «Посиди спокойно и помолчи. Это все, что сейчас от тебя требуется». До моего слуха донеслись его тихие ругательства, и, наконец, наступила полная тишина. По комнате раздались уверенные и спокойные шаги. Я ощутила, как кто-то остановился возле меня и почему-то была уверена, что это и есть Готи. Каждой клеточкой я чувствовала чужой пристальный взгляд. Меня резко схватили за подбородок, заставляя поднять голову. Осматривали, словно зверушку. «Вы Готти?» Начала я. Ответом мне стало молчание. Несмотря на это, я продолжила беседу, стараясь разговорить собеседника. Я Лоррейн Рид. Совсем недавно я узнала о том, что до десяти лет росла в приюте Вархалда. Это приют для магически одаренных детей. Но я не помню, как туда попала и как оттуда исчезла. Мои приемные родители нашли меня недалеко от рынка, и уже тогда я ничего не помнила. «Совсем недавно я узнала, что сбежала из приюта в компании трех ребят. Ваши люди, господин Готи, украли у нас их портреты. Вы можете на них взглянуть», — послышался шелест бумаги, и я, воодушевленная небольшим откликом продолжила. «Видите там четверых детей. Ларейн это я. А Бадди, Кэтрин и Ена это сироты, которых я ищу. Возможно, кто-то из ваших людей узнает в этих портретах себя». Я не стала говорить напрямую, что мой главный подозреваемый лис. Мне не хотелось давать пищу для новых расспросов и подозрений в связи с полицией. «Есть тут такие...» В голосе лиса послышались насмешливые нотки и с моих глаз резко сдернули повязку. Первое, что бросилось мне в глаза, — это роскошно обставленный кабинет. Массивная мебель из красного дерева, необычные картины в позолоченных рамах на стенах, а на полках множество разных необычных статуэток и книг. Мой взгляд на секунду задержался на плотно задернутых тяжелых шторах, и я догадалась, что лис вывел нас по туннелю прямо к дому Готи, и сейчас мы гостим в его кабинете. Вот только интересно, в какой части города находится логово бандитов? Мой настороженный взгляд устремился вправо, и я растерялась. На меня внимательно смотрели три пары глаз. Лис уже был без маски, и я смогла в полной мере оценить его внешность. Высокие угловатые скулы, заостренный прямой нос, необычный разрез глаз и широкий рот, что растянулся в слабой улыбке. На его правой щеке красовалось небольшое родимое пятно. Свидетельство того, что наша зацепка оказалась верной — «И лист тот, кто нам нужен, ведь таких совпадений не бывает». Рядом с ним, деловито сложив руки на груди, стоял высокий хмурый блондин. Он держал в руках лист с детскими портретами и без особого энтузиазма поглядывал в мою сторону. Но чего я точно не ожидала увидеть, так это красивую девушку, что сидела за широким письменным столом, вальяжно закинув ноги на столешницу». Она выглядела очень странно, но в то же время элегантно в своих черных мужских штанах и темно-синей рубахе, перевязанной кожаным поясом. А еще она была очень красива. Большие карие глаза, глядящие на меня насмешливо, кудрявые черные волосы, собранные в высокий хвост и точеные черты лица. Незнакомка широко улыбнулась, веселясь от моего ошеломленного вида и лениво, словно пантера, произнесла. «Рада видеть тебя, Лорен. «Кто вы?» Мой взгляд блуждал по ее лицу, выискивая знакомые черты. «Кэтрин Готти, та самая девочка, которую ты ищешь!» «Драконьи прелести! Главарь, шайки, баба!» Тут же оживился мой супруг. «Теперь ясно, почему воры такими малохольными оказались!» «Замолчи!» Шикнула я, гневно взглянув в сторону супруга. Он сидел на стуле в двух метрах от меня, с завязанными глазами и с заведенными за спину руками. Я подметила, каким недовольным взглядом его смерил блондин, и неловко улыбнулась. «А это Бадди!» Кэтрин кивнула в сторону усмехающегося лиса и указала тонким пальчиком в сторону блондина. «А этот вечно хмурый молчун?» Йен? Я открыла рот и тут же закрыла. «Вот так везение! Мы нашли всех! Всех, кто нам нужен!» «Мы рассчитывали только на одну сухую веточку лаванды, а нам достался огромный свежий куст. Вот это улов!» — прокомментировал услышанный дракон. Вся троица взглянула на него с непониманием, совсем не осознавая значения его метафор. Лори, теперь расследование можно считать оконченным, добавил Харт, демонстрируя ослепительную улыбку. Нет, как нет, мы нашли твоих друзей детства, к тому же сразу троих, поэтому я требую от тебя трех наследников, все по честному. Я устало вздохнула и стыдливо посмотрела на Кэтрин, которую определенно развеселили эти странные речи. Уведите его на кухню, скомандовала она. «Мы с Лорейн побеседуем наедине». Дракон, разумеется, воспротивился. Заявил, что ни на секунду не оставит меня в комнате бандитской королевы и ее зверья. Мои уговоры на него тоже не подействовали. А когда Лис и Йен подошли к нему, чтобы увести его силой, дело приняло новый оборот. Харт закончил играть в беспомощную и послушную жертву уничтожил наручники в считанные секунды, заставив своих охранников отскочить в сторону от неожиданности. Рывком стащил со своих глаз повязку и раздраженно швырнул ее в лицо лису. «Он дракон!» — поспешила пояснить я, испугавшись, что завяжется драка. Харт осматривал внимательным взглядом всех присутствующих, так словно хотел запомнить их лица и обстановку в комнате до мелочей — При виде Кэтрин его губы тронула легкая ухмылка. Он рассматривал ее дольше остальных, и в глубине души я ощутила маленький укол ревности. Харт! окликнула я негромко, переключая его внимание на свою персону. Выйди, пожалуйста, мы просто побеседуем. Он еще полминуты сверлил меня огненным взглядом, словно решал уступать мне или нет. И в этот момент я поняла, что его отказ покидать кабинет вызван не упрямством, а желанием защитить. Оказывается, за этим дренным характером скрывается мужская забота. «Пожалуйста», — с мольбой. Харт встал со стула и обратился к своим охранникам. «Лаванда в доме есть?» «Лавандовый чай», — ответила Кэтрин и кивнула своим друзьям, намекая, чтобы они поскорее забрали моего мужа и оставили нас наедине. «Только не ла...» Я оборвалась на полуслове, когда Харт резко повернулся в мою сторону и пригрозил мне пальцем. «Молчи, Лори! Ты пришла в бандитское логово в моей компании. Так же его и покинешь, так мне будет гораздо спокойнее». «Да и время за любимым напитком коротать приятнее», — добавил он уже с насмешкой и, лукаво подмигнув, двинулся следом за лисом. Как только за ними закрылась дверь, Кэтрин уставилась на меня, как на сумасшедшую. «Почему он? Он же...» — она замолчала и покрутила пальцем у виска. Это, собственно, еще одна причина, по которой я здесь. И мне жаль, что Харт немного покалечил ваших ребят. Я надеялась, что Лис меня узнает. Кэтрин усмехнулась. Кто-то из полиции дал наводку. Отпираться не было смысла, поэтому я утвердительно кивнула. К моему удивлению, дальнейших расспросов не последовало. Лис не узнал бы тебя, как и Ян. «Они тебя не помнят», — пояснила Кэтрин, расхаживая по кабинету. «Они вообще ничего не помнят о своем детстве. Так же, как и ты». Она замолчала, когда в комнату вошел Йен, принесший нам чай. Когда он ушел, Кэтрин вернулась к столу, наполнила чашку ароматным напитком и протянула ее мне. Усевшись в кресло и заметив в моих глазах немой вопрос, она продолжила — А вот я помню... Есть, конечно, некоторые пробелы в памяти, но они не такие обширные, как у вас. Почему мы ничего не помним?» Кэтрин откинулась на спинку кресла и развела руками. «Вам досталось больше, чем мне. Ты, можно сказать, тогда меня спасла». «Тогда?» Я подалась ближе и, сгорая от любопытства, шепотом попросила... «Расскажи мне все, что с нами случилось?» Кэтрин шумно вздохнула и погрустнела. Все началось с нелепой ошибки.